Глава 68. Гаргона не стала ждать, когда мы вернемся. Она поплыла за нами и теперь поджидает нас на реке. Картик бросает взгляд на заплаканное лицо Фелисити и предпочитает не вмешиваться. Они с Бэси оценивающе смотрят друг на друга. И Беси, не говоря ни слова, поднимается на палубу. Все кончено, говорю я Картику. Гаргона, вези нас в зимние земли! Полсом быстро оборачивается ко мне. «Погодите-ка, о чем это вы? А где Сахира?» «Мне очень жаль», — тихо произношу я. Я боюсь, что он закричит, завоет, начнет проклинать нас, сломает что-нибудь. Но он молча опускается на палубу корабля, обхватывает голову руками, и это гораздо хуже. «Что мы можем сделать?» — шепотом спрашиваю я Картика. Оставить его в покое. Гаргона везет нас по реке. На воде горят маленькие костры. Они ярко пылают на дымящихся плотиках. Пламя взвивается и потрескивает, угрожая нам своим жаром. Дует ветер, осыпая нас удушающим пеплом. Это похоже на то, как если бы мы входили в жерло ада. Над зимними землями в бурлящих, подвижных красных тучах бьются молнии. «Мы уже близко», — говорит Гаргона. он задыхается, прижимает ладонь к рту. Она пристально смотрит на воду, где плывет безжизненное тело какого-то невезучего, лицом вниз. Оно подпрыгивает на волнах, как мрачное напоминание о нашей задаче, а потом течение уносит его. Но в моей памяти оно остается навсегда. Все мы молчим. Мы именуя пограничные земли. Мы уже в зимних землях назад нам не повернуть. Гаргона останавливается в той заводе, где мы впервые увидели армию умерших. Над острыми вершинами голых утесов разожжены костры. Я не желаю знать, кто их там устроил и что может быть топливом для них. Лесные жители и хаджины вытаскивают лодки на берег. Филон обращает холодный взгляд к утесам, что-то выискивая. «Где дорога к тому дереву?» спрашивает кто-то из лесных существ, скидывая на плечо блестящий топор. «Там есть проход. Вон в той стороне», — отвечаю я. «А где учительница?» — спрашивает Филон. «Мы потеряли мисс Маклити в пограничных землях», — говорю я. Фулсон снимает кожаный ремень. Он точит нож о грубую кожу, все быстрее и быстрее двигая рукой. «Боюсь, это всего лишь начало», — говорит Филон. Держа на готове оружие, наш потрёпанный отряд движется к узкому проходу между скалами, что ведет в самое сердце Зимних земель. Я в последний раз пытаюсь уговорить Гаргону. «Мне бы хотелось, чтобы ты была с нами. Ты могла бы нам очень, очень пригодиться». «Мне нельзя доверять», — возражает она. Я наклоняюсь к ней так близко, как никогда, словно желая ее обнять. Змея трётся о запястье но я не отдёргиваю руку. Я тебе верю, потому что ты меня не знаешь. «Гаргона, пожалуйста!» В ее глазах вспыхивает боль, и Гаргона опускает веки, чтобы скрыть ее. «Я не могу, высокая госпожа. Я буду ждать твоего возвращения. Если я вернусь, — говорю я, — нас слишком мало» а на мою магию нельзя положиться. Если ты проиграешь, мы все пропадём. Уничтожь дерево. Это единственный способ. «Она идет с нами?» — спрашивает Тен, когда я догоняю остальных. «Нет», — отвечаю я. Филон оглядывает чудовищный ландшафт. Облака пронизанные красным. Опасный проход впереди. Резкий холодный ветер швыряет нам в лица крупный песок. Жаль, нам бы пригодилась ее воинская сила. Мы входим в узкое ущелье. Бледная скользкая тварь протягивает гибкую руку из-за камня, и мне приходится зажать Энрот ладонью, чтобы она не завизжала. «Просто иди вперед, шепчу я. Картик протискивается ко мне. «Джема, я не думаю, что нам стоит выходить прямо из ущелья, как в прошлый раз». Мы сразу окажемся на виду. Вон там есть небольшой тоннель. Он выходит к выступу у утёсов на той стороне. Туннель узкий и опасный, по нему нелегко пройти. Зато из-за тех камней мы сможем наблюдать за тварями, и они нас не заметят. «Согласна», — киваю я. «Показывай дорогу». Мы осторожно крадемся вдоль осыпающейся стены туннеля, над обрывом, нависающим над пустотой. У меня сильно бьется сердце. Я не отрываю взгляда от блестящего топора Филона впереди. Наконец мы выбираемся из подземного коридора, и я вижу, что Картик был прав. Рядом с утесами мы можем спрятаться. «Ты это слышишь?» — спрашивает Картик. Вдали мерно бьют барабаны. Звук отражается от склонов. «Пойду посмотрю», — говорит Картик. Он карабкается по голой скале так, словно родился для этого. Подняв голову над краем утеса. Он тут же снова пригибается. Они собираются на вересковой пустоши. «Много их?» — спрашивает Филон. Лицо Картика мрачно. Слишком много, чтобы сосчитать. Грохот барабанов отдается в костях. Он наполняет голову. И мне кажется, что я вот-вот сойду с ума. Проще, конечно, не видеть, сколько там тварей. Не смотреть на весь этот ужас. Не знать. Но я должна узнать. Прижимаясь к скале, я ползу вверх и выглядываю через острые камни, пока что скрывающие нас. Картик не солгал. Армия зимних земель огромна и пугающа. Впереди скачут охотники в развивающихся черных плащах, из-под которых виднеются плененные души. Даже с такого расстояния я вижу блеск обломанных зубов всадников. Всадники возвышаются над остальными. Они высотой около семи футов. Маковые воины в матовых кольчугах превращаются в огромных черных воронов и кружат над пустошью. Они каркают с леденящей настойчивостью. Все больше и больше их взлетает в воздух, пока все небо не превращается в черное размазанное пятно, а воздух просто трещит от их криков. Я молюсь, чтобы они не полетели в нашу сторону и не заметили нашего убежища. За ними армия разложившихся духов, мертвая пехота. Глаза у них пустые и невидящие, или же страшные, голубовато-белые, как у Пиппы. Они беспрекословно выполняют приказы, а в центре всего — то самое дерево, и оно куда выше и крепче, чем когда я видела его в последний раз. Ветви раскинулись во все стороны. Я могу поклясться, что вижу души, скользящие под корой, как кровь по венам. И я знаю, что в его темном сердце скрывается Евгения Спенс». Барабаны бьют в оглушающем ритме. «Ну и как мы с ними справимся?» спрашивает Энн, и в моем сердце отражается ее страх. «Смотри-ка, вон там, внизу», — говорит Фелисити. Маковый воин тащит за собой Венди. Она спотыкается, измученная, но выглядит целой и невредимой. Она ела проклятые ягоды и потому обречена жить в сферах. Но, должно быть, ягоды сделали ее непригодной для жертвоприношения. Маковый воин облизывает ее щеки, и Венди дергается. Мне отвратительно думать, что она теперь связана с такой чудовищной тварью. Барабаны умолкают, и тишина кажется едва ли не более пугающей. «Что это они задумали?» — спрашивает Фолсон. «Не знаю», — отвечаю я. И тут же начинает говорить дерево. «Вы привели жертву?» «Она где-то здесь» отвечает охотник. «Я ждала тебя так долго!» Приглушённо журчит дерево тем самым голосом, который я уже слышала, который втянул меня во все это. «Ты ведь знаешь меня! Ты знаешь, чем мы можем стать вместе! Что мы можем править и этим миром, и другим! Слейся со мной!» Эти слова обволакивают меня. Джема, иди ко мне!» «Это моя матушка». Матушка стоит на вересковой пустоши, все в том же синем платье. Руки протянуты ко мне в ожидании. «Мама», — шепчу я. Картик резко поворачивает меня к себе лицом. «Это не твоя мать, Джема, и ты это знаешь?» «Да, я знаю». Я снова смотрю на пустошь, и образ мигает, как картинка созданная из пара и пламени. «Они могут заставить себя видеть то, что им хочется, поверить во что угодно», — напоминает неприкасаемое с темными карими глазами. «Как же мы будем с ними сражаться?» — спрашивает кто-то из кентавров. «Нам бы получить немножко магии жрицы». «Нет», — отвечает Филон. «Если она сейчас вызовет магию...» «Дерево наверняка это почует. Я даже подумать боюсь о том, что это может означать». У Фолсона решительный вид. «Надо добраться до этого дерева, ребята, и срубить его к чёрту». «Да, в этом и состоит наша цель», — говорит Фелисити. Она раздобыла меч и намерена им воспользоваться. «Небольшой спор начинается в наших рядах. Нет ни единого плана. Внизу, на равнине». Я вижу страшных призраков, вижу дерево, скрывающее в себе душу Евгении. Но я ощущаю там и свою матушку, Церцею, Мисмаклити, Пиппу, Амара. Так много имен, так много потерянных. «Долгие века борьбы, и чего ради?» — говорю я. «Сегодня все кончится. Я больше не могу жить в страхе. Это сила, проклятие. Я и радуюсь ей, и не умею с ней обращаться». Я постоянно ее скрывала. А теперь я должна попытаться овладеть ею, направить к цели. И надеюсь, что этого будет достаточно. Кентавр хочет что-то сказать, но Филон останавливает его, скинув палец. «Доктор Ван Риппель говорил мне, что иллюзия действует только потому, что люди хотят в нее верить», — говорю я. «Вот и отлично. Давайте дадим им то, чего они хотят». Филон прищуривается. «Что ты задумала?» «Они ищут избранную. А что, если она окажется сразу везде? Что, если я отправлю свой образ вон туда, на край скалы, и на пустошь, вдаль? Они будут видеть меня, куда бы ни повернулись, и как они смогут принести в жертву ту, которая не существует?» Филон задумчиво проводит рукой по тонким губам. «Умно, только очень рискованно жрица А что, если нас обнаружат?» «Нам только и нужно, что немного времени. Надо сбить их с толка, пока мы доберемся до дерева и уничтожим его». «А как же кинжал?» — спрашивает Фелисити. «Предоставь это мне», — отвечаю я. «Откуда нам знать, что если мы срубим дерево, все сразу кончится?» — спрашивает кентавр. «Мы и не знаем», — говорю я. «Но лучше нам ничего не придумать. Все согласны». Все кивают, соглашаясь со мной. «Мистер Фолсон, вы возглавите атаку». «Энн», — я смотрю на смелое лицо подруги. «Ты постарайся увезти Венди от этого мерзкого макового воина». «А я?» — спрашивает Картик. «Останься со мной». «Кто-то должен присмотреть за Амаром», — с грустью говорю я. «Он очень силён». «Джема, мы с тобой должны сражаться бок о бок», — говорит Картик, и я знаю, что он подразумевает свой сон. «Это был всего лишь сон», — возражаю я. Я тяжело сглатываю, ожидая, что он скажет в своей шутливой манере, что мы еще долго будем вместе после того, как все это кончится. Но он лишь кивает, и от этого мне становится еще страшнее. «А что, если они все таки найдут тебя?» — спрашивает Филон. «Я умру здесь. Моя душа навеки затеряется в зимних землях. А сферами и нашим миром будут править здешние твари». Вы не должны пытаться спасти меня. Доберитесь до дерева. Уничтожьте его. Я не могу сказать, хороший это план или нет. Но мы должны что-то сделать. И мы можем это только все вместе». Я протягиваю руку. Это самый долгий момент в моей жизни. Самое долгое ожидание. Карти кладет свою ладонь на мою. Фелисити и Энн быстро следуют его примеру. Потом сверху ложатся длинные пальцы Филона. Бэсси и Фолсон, хаджины, кентавры, лесные жители. Рука на руке. Мы объединены. Все до одного. Я должна очень хорошо сосредоточиться, отогнать все ненужные мысли. Тварям зимних земель было бы легко по мыслям выследить меня, дереву, проникнуть в мой ум. Я чувствую, как магия течет из меня в других, в каждого по очереди. И когда я открываю глаза… Я как будто стою среди множества зеркал. Куда ни посмотрю, вижу одно и то же. У каждого мое лицо. Как твари могут найти избранную, если избраны мы все? «Теперь поздно отступать», — говорю я. «Нас могут обнаружить в любое мгновение. Так мы не позволим застать себя врасплох». Снова начинают бить барабаны. Кровь гудит у меня в ушах. Мы рассыпаемся по вершинам утесов. Далеко внизу чудовищные охотники показывают вверх и громко завывают. Они хватаются за оружие, но и мы тоже. Мы мчимся вниз, к пустоше. Выхвачены мечи. От звука ударов стали, а сталь по спине бежит холод. Свистят стрелы, которые пускают кентавры. Одна проносится над моей головой и поражает цель в опасной близости от меня. а а, -а! Яростный боевой клич разрезает воздух. Я вижу, как одна из моих иллюзий взмахивает мечом, словно родилась, держа его в руке. И понимаю, что это моя подруга Фелисити. Я едва верю своим глазам. К нам бешено мчится Гаргона, держа по мечу в каждой из своих четырех рук. Она немного запинается на ходу, потому что слишком долго не пользовалась собственными ногами и отвыкла от них. Но это не имеет значения. Она представляет собой величественную и устрашающую фигуру. Это зеленая великанша, раздающая удары направо и налево. Змеи на её голове извиваются и шипят. Горгона яростно кричит, перекрывая общий шум. «Хотите подраться? Я вам это устрою! Я последняя из своего племени! Я не сдамся просто так, без борьбы!» Она невероятно величественна. На нее стоит посмотреть. Змеи неистово мечутся вокруг ее головы. Я и благоговею перед ее величием и напуганная ее невообразимой силой. Одни твари мгновенно каменеют, взглянув на нее, других она поражает мечом. Она как будто больше не слышит и не видит нас. Она погружена в битву настолько, что по ошибке заносит меч над кем-то из наших. Гаргона! кричу я. Она оборачивается. И. Ох, что за страшное намерение горит в ее глазах теперь, когда она свободна. Это ужас, от которого я не в силах отвести взгляд. Я попадаю под пугающие чары горгоны. Ноги застывают, каменеют. Я не могу пошевелиться, не могу произнести ни слова. Шум битвы исчез. Я слышу только обольстительное шипение горгоны. «Смотри на меня, смотри на меня». Смотри на меня, смотри и изумляйся. Окаменение проникает в кровь. «Гаргона!» Сдавленно произношу я, но не знаю, слышит она меня или нет. Смотри на меня, смотри на меня. Я не могу дышать. Змеи яростно шипят. Из глаз Гаргоны вдруг исчезает безумная ярость. Они расширяются в ужасе. Не смотри, высокая, госпожа! Отчаянно кричит Гаргона. Закрой глаза! Приложи все силы, что у меня остались, я опускаю веки, и сразу же чары разрушаются. Я слабеет облегчение, и задыхаясь, падаю на землю. Гаргона помогает мне встать. Ты не должна смотреть на меня потому что я уже не та, кого ты знаешь. Я высвободила свою воинственную сущность. Будь поосторожнее. Понимаешь? Я энергично киваю. «Я ведь могла убить тебя», — содрогается Горгона, «Но не убила», — выдыхаю я. Я слышу чей-то стон. Один из нас пал. Призрак случайно пролил кровь. Фальшивая джема рушится на землю. «Дурак!» — кричит Амар. «Если ты прольешь ее кровь здесь, ее душа нам не достанется!» Но тело на земле утратило покров иллюзии. Магия разрушилась, растаяла. Моё лицо сменилось лицом женщины неприкасаемой. Её карие глаза смотрят на охотников. Тварь гневно воет. «Они нас обманули! Это не та!» «Найдите ту самую, настоящую!» «Я здесь!» — кричит одна из моих иллюзий. «Нет, это я! Я избранная!» — кричит другая фальшивая видимость с поля боя. «Нет, это я вам нужна!» — слышится еще один голос. Твари бешено верещат. «Они нас путают! Как нам теперь разобраться, если они пустили вход магию сфер?» Маковый воин кричит. «Это вон та, что у скалы!» «Нет, говорю тебе, это та, что рядом со мной!» Но мы везде, и моих образов слишком много для тварей. Они, в конце концов, сцепляются друг с другом. Я кричу так, чтобы меня было слышно в шуме. «А зачем вам сражаться ради славы дерева? Ради охотников? Они позволят вам умереть и заберут себе всю магию. А дерево будет командовать вами точно так же, как Орден». Существа зимних земель присматриваются ко мне, но слушают. Одна из моих иллюзий продолжает. «Вы по-прежнему останетесь рабами для тех, у кого есть сила! Неужели вы действительно верите, что они честно поделятся с вами магией?» Амар подгоняет белого коня, пробираясь в толпы. «Не слушайте их! Они обманщики!» Похожее на скелет существо с длинными, потрёпанными крыльями ночной бабочки — вздымает над головой копьё. «А зачем нам отдавать силу им, если мы можем сразу забрать ее себе?» «Что вы нам пообещаете?» спрашивает другое существо. У него серая, как пыль кожа. «Тихо!» Охотники распахивают чудовищные плащи, чтобы стали видны рыдающие души под ними. «Вы видите то, что вам хочется видеть!» И обитатели Зимней земель съеживаются, вновь попадая под чары своих командиров. «Это она наводит чары. Она противостоит нам», — говорит дерево. «Найдите девчонку. Настоящую девчонку. Не позволяйте им обмануть вас. Они будут стараться защитить ее. Охотник скачет к гаргоне. Она пристально смотрит на него, и тварь погружается в транс. Меч взлетает над его головой, опускается. И охотник падает, как молодое деревце под ударом бури. И то, что осталось от него, жившая в нем сила, кружась, вылетает из тела, как пыльный смерч, и мчится к дереву всех душ. Дерево впитывает его с леденящим воплем. С громким треском ветки вытягиваются дальше, ствол становится выше. Корни крепче впиваются в замерзшую голую землю. Дерево светится, новой энергией. «Гаргона!» — кричу я, не обращая внимания на свист стрел и отчаянные крики сражающихся. «Мы должны прекратить сражение!» Гаргона не смотрит на меня. «Почему?» «Чем больше существ мы убиваем, тем сильнее становится дерево. Оно поглощает их души. Мы их не побеждаем. Мы только делаем их сильнее». Я оглядываюсь вокруг и, наконец, вижу Картика, который гонится за братом. Это именно Картик. Он утратил маскировку. Тёмные локоны обрамляют лицо, как львиная грива. Он вчится вперед легко и стремительно. Я снова оглядываюсь и замечаю, что сквозь мой иллюзорный облик уже можно рассмотреть Фелисити и Филона. Магия теряется. И через какие-нибудь несколько мгновений наш план будет раскрыт. Меня обнаружат, и тогда... Я слышу крик Филона. Высокое, элегантное существо ранено охотником. Топор отлетает в сторону. Нет времени на раздумья. Я должна добраться до дерева. Подобрав юбки, я несусь вперёд со всех ног. Хватаю топор. Я едва не поскальзываюсь на льду и крови, но не останавливаюсь. Я бегу прямиком к дереву. «Она идет! оглушительно кричит дерево. Корни тянутся вперед и обвиваются вокруг моих лодышек, резко дёргая. Топор вылетает из руки и падает на землю так, что мне до него не дотянуться. Джемма. Я смотрю вверх. Надо мной в путанице ветвей висит церцея. В куконе листьев, лиан и острых шипов. У нее серое лицо. Губы распухли и покрыты волдырями. В руках она сжимает кинжал. Джемма трудом выговаривает она. «Ты должна покончить с ним». Ветки туже обвиваются вокруг ее шеи, лишая возможности говорить. Но она роняет кинжал на землю. Я шарю между толстыми корнями, ища его. Джема, неужели ты откажешься от всего этого? Чего ради? К чему ты вернешься, когда уничтожишь меня?» Напевно говорит Дерево, «к жалкой осторожной жизни перестанешь быть особенной, перестанешь чего-то желать. Я буду другой», — отвечаю я. Так все говорят. Дерево горько смеется, А потом их магия становится все слабее и слабее. Они вырастают и лишаются ее окончательно». Их мечты увядают вместе с красотой. Они меняются. А когда, наконец, понимают, что предпочли бы прежние, все позади. Слишком поздно. Они не могут вернуться. Неужели и ты будешь жить так? «Нет!» Запинаясь, говорю я, отворачиваясь от кинжала, лежащего среди корней Ильяна. «Джема!» Это зовет меня Картик. Я не могу отвести взгляд от дерева. Не могу перестать слушать. «Останься со мной», — нежно говорит оно. «Останься такой же навсегда. Юной, прекрасной, цветущей. Они будут поклоняться тебе». «Джема!» — это голос Фелисити. «Останься со мной». «Да». Бормочу я, и моя рука тянется к дереву в страстном желании, потому что оно понимает меня. Я прижимаю ладонь к коре, и внезапно все исчезает. Остаемся только мы, я и дерево. Я вижу перед собой Евгению Спенс, величественную, уверенную. Я ищу взглядом своих друзей, но они исчезли. «Отдайся мне, Джемма!» И ты никогда больше не будешь одинока. Тебе будут поклоняться, восхищаться тобой, любить тебя. Но ты должна отдаться мне, добровольно пожертвовать с собой. По моему лицу текут слезы. Да, — шепчу я. — Джема, не слушай, — хрипло говорит Серцея. На мгновение я вижу не Евгению, а всего лишь дерево, и кровь пульсирует под его бледной корой, и тела умерших висят на его ветвях, как колокола. Я вздыхаю, и передо мной снова Евгения. «Да, это именно то, чего ты хочешь, Джемма. Как ни старайся тебе не убить в себе этого. Одиночество твоего «я», которое затаилось в глубине души, оно всегда там» как бы ты ни желала избавиться от него. Я это понимаю. Я знаю, как это прогнать. Останься со мной. И ты никогда больше не будешь одинокой. «Не слушай эту суку!» Хрипит сердце, и Лианы снова крепко стискивают ее шею. «Нет, ты ошибаешься!» Говорю я Евгении, как будто просыпаясь после долгого сна. Это ты не можешь избавиться от ненужной части собственного «я». И принять ее тоже не можешь. «Что-то я не уверена, что понимаю, о чем ты говоришь», — отвечает Евгения, и в первый раз в её голосе звучит легкое сомнение. «Именно поэтому они и смогли захватить тебя. Они нащупали твой страх». «И что же это? Скажи на милость». Твоя гордыня. Ты не в силах была поверить, что можешь стать похожей на здешних тварей. Я не похожа на них. Я их надежда. Я поддерживаю их. Нет, это ты самой себе так говоришь. Именно поэтому Церцея и советовала мне порыться в самых темных уголках души. Исследовать себя. Чтобы меня нельзя было захватить врасплох. Церцея смеется. И этот хриплый, прерывистый смех проникает прямо мне под кожу. Ну и как, Джимма, мурлычит Евгения, ты действительно исследовала себя? Как ты говоришь? Я поняла многое, чем не стала бы гордиться. Я совершала ошибки, говорю я, и мой голос становится сильнее, а пальцы вновь нащупывают кинжал. Но ну, я творила, и добро тоже. Но ты все равно остаешься одна. Все усилия тщетны, ты по-прежнему стоишь в стороне, наблюдая за всем с другой стороны стекла. Боишься иметь то, чего тебе действительно хочется, потому что вдруг, в конце концов, и этого будет мало. Что, если ты получишь желаемое и все равно будешь чувствовать себя одинокой и отстраненной? Куда как лучше отдаться страстным желаниям? Тому, почему ты тоскуешь». Избавиться от вечного беспокойства. Бедная Джемма. Она не слишком вписывается в общество. Бедная Джемма. Всегда одна. Она как будто бьет меня в самое сердце. Моя рука вздрагивает. «Я... Я... Джемма! Ты не одна!» Выдыхает сердцея, и моя рука касается металла. «Нет!» «Я не одна. Я такая же, как все, в этом глупом, кровавом, изумительном мире. Да, во мне есть изъяны, но я полна надежд. И я по-прежнему я». Наконец я схватила его, уверенно и крепко держу в руке. «Я вижу тебя насквозь. Я вижу истину». Я вскакиваю на ноги, и вдруг созданная деревом иллюзия Евгении ломается. Я вижу поле битвы, залитое кровью. Слышу звон стали о сталь: крики ненависти, страха, ощущая первопричины схватки, могучую алочность, отчаяние, отвагу, безжалостное чувство правоты. И все это сливается в чудовищный рев, в котором тонут отдельные голоса, биение отдельных сердец, маленькие надежды. Неплохо сделано, Джамма, говорит Евгения. «Ты вправду очень сильна. Жаль только, что ты не проживёшь достаточно долго для того, чтобы совершить побольше блистательных ошибок». Я поднимаю кинжал. «Верно. Лучше покончить со всем этим должным образом». Многочисленные ветви дерева вытягиваются и стонут. Кора бурлит. На ней проявляются пожранные души. Я пытаюсь смотреться сквозь них. Но это не иллюзия. Все это до ужаса реально. И я падаю назад, потому что дерево становится еще выше и нависает надо мной. Джема, действуй! В агонии стонет церцея Я собираю всю капельки магию, живущую во мне, и направляю ее в кинжал. Я освобождаю души, запертые здесь! Вы свободны! Я закрываю глаза и пытаюсь вонзить кинжал в дерево но ветка выбивает его из руки. Я с ужасом вижу, как он падает. Дерево визжит и завывает, привлекая внимание всех до единого сражающихся. Ее кровь должна пролиться!» — приказывает дерево. «Джема!» — кричит Картик. Я слышу тревогу в его голосе. Ко мне направляется Амар. Он пришпоривает коня, набирая скорость. Я высвобождаюсь из схватки дерева и спешу к кинжалу. Он слишком далеко. Время замедляется. Шум битвы превращается в тихое гудение. Единственным звуком остается стук копыт. И его ритм тот же, что ритм биения крови у меня в ушах. Я вижу, как Картик мчится за своим братом. И в его взгляде яростная решимость. А потом мир возвращается к обычной скорости. Корни ловят меня. Я падаю на землю. Задыхаясь, я ползу к кинжалу. Но Амар действует быстрее. Нет! кричит Картик, и я чувствую острую боль в боку. Я смотрю туда и вижу, как в моем теле торчит кинжал, а кровь просачивается на белую блузку, и пятно становится все больше. Джема! Отчаянно вижит Фелисити. Я вижу, как она бежит ко мне, и рядом с ней Эн. Я дергаюсь вперед, и когда дотягиваюсь до дерева. С болезненным скриком выдёргиваю кинжал из своего бока. «Я освобождаю все эти души!» — повторяю я шепотом. Иванзая вонзаю кинжал в ствол дерева. Оно вопит от боли, и души выскальзывают из-под коры, проталкивая сквозь ветви, как горящие листья, а потом исчезают. Веки у меня дрожат, земля под ногами качается — Меня трясет все сильнее и сильнее. Я падаю в объятия дерева. И последнее, что я слышу, голос картика, выкрикивающего мое имя.